лисичкин вскинул на него глаза что это со мной сконфузился сергей хочу как лучше а получается но ну, ну хмыкнул лисичкин еще что скажешь так вот чтобы от нас и не пахло крибиналом я предлагаю схему которые ставит нас в законные рамки сегодня можно работать по договору уступки права требования долга он еще называется договором цессии. В чем его суть? Кредитор передает долг сторонней организации, то есть нам, а мы начинаем работать с должником. Параллельно, естественно, не забываем и о проверенном дедовском способе. Лисичкин глянул на Вадима, ожидая от него одобрения. Но тот молчал. Пришлось восхищаться самому. Очень толково, великолепно. Тут же поддакнул Вадим и дополнил. Выбивать деньги... официальным способом можно только для отвода глаз а на самом деле очень толково повторил лисичкин как тебе только и на ум пришло за тебя лисичкин залпом опрокинул фужер охлажденного вина включил телевизор на экране высветилось лицо ведущий новостей в «В городе совершено тяжелое преступление», — Бойко говорила девушка. «В квартире Горчаковых убитый отец, мать и их девятилетняя дочь. Сотрудник дорожно-патрульной службы ГАИ Минска Алексей Нилов задержал подозреваемого, который после совершения преступления угнал и машину хозяина. Вот что рассказал нашей корреспондентке Ольге Нефедовой младший сержант милиции». «Что-что?» — удивился Лисичкин, вглядываясь в лицо сержанта. Он компостировал мозги моему водителю то нельзя не имеешь права не понравился он не слишком уж правильный может подравняешь его немного а вадим я об этом как-то сказал своему водили но не уверен что он что-то предпримет опыта маловато вадим поставил фужер с вином на стол сказал валентин степанович может вначале поговорим с платоном зачем мы ему столько денег отстегиваем и Я уже говорил с ним. Поставить на место служивого обещал. Только удастся ли ему? Лисичкин поднялся из-за стола. Такие, как этот инспектор, знают, чего хотят. И их не подкупишь. Им не намажешь палец медом. Обходятся кефиром с булкой. Законники. Надо искать какие-то неординарные подходы. Гости молчали. Им нечего было сказать. Поставил машину в бокс, выстроенный невдалеке от дома, а Леонид Ермоленко потянул вниз. В жалюзи повесил замок. Из раскрытых окон кухни вкусно пахло. Симпатичная белокурая дамочка, которая сервировала стол в саду, и повар, женщина лет под сорок, готовили ужин. Валентин не был с ними знаком, как, впрочем, и с другими жильцами дома. Каждого поступающего на работу в ферму «Автосалон Лис» и компания, распорядитель, подполковник запаса Иван Седов, бывший сотрудник спецслужб, приглашал в офис, расположенный на чердаке дома, и прежде чем рассказать о работе, предлагал познакомиться с инструкцией. В ней черным по белому было написано «Правило номер один». Обслуживающему персоналу фирмы «Автосалон Лис» и компании строго запрещено знакомиться друг с другом, разговаривать между собой, вступать в какие-либо связи. «Правило номер два» — беспрекословно выполнять требования шефа. После того, как новичок знакомился с инструкцией, он получал из рук службиста другой документ «Секретно». Я вписывалась фамилия новичка, обязуюсь следить за следующими работниками фирмы. Нужно было запомнить фотопортпреты людей, снятых анфас и в профиль и докладывать о их действиях письменно. Под опечными Ермоллинка были как раз эти две милые женщины. Он уже отошел от бокса, как вспомнил, что нужно отчитаться. положив чистый лист бумаги на папку с документами размашисто написал докладываю. В эту минуту раскрылись ворота дачи и свет фар автомобиля осветил его лицо. машинашинина повернула на дорожку ведущую к парадному входу остановилась на площадке перед верандой. двое мужчин зашагали к белому шатру. Объект номер один с подносом в руках тут же подошла к приезжим. Ермоленко заинтересовался гостями. Как только к ним подошел Лисичкин, он обошел бокс с тыльной стороны и на углу возле яблони, улучив момент, когда от столика под шатром донесся смех, лег на траву. Сухой сук, оказавшийся под ним, предательски хрустнул. — Это ветка! — услышал он голос шефа. После паузы послышался другой мужской голос. — Толковое предложение есть, Валентин Степанович. Леонид чуть приподнялся так, чтобы острый сучок не впивался в живот, и, повернув голову в сторону шатра, увидел перед собой мальчик. окна кухни. В кладовой зажегся свет, и между полураскрытыми шторами появился объект номер один. Машинально улавливая и запоминая разговор шефа с незнакомыми людьми, Валентин отметил про себя, что ему удается ловить двух зайцев, подслушивать разговор шефа с незнакомцами и любоваться девушкой, прихорашивающейся у маленького зеркала. Суковатая ветка все больше напоминала о себе. Терпеть боль стало трудно. Леонид перевернулся на бок, отбросил в сторону ветку и вернулся к воротам бокса. Оглядел себя при свете, отряхнул одежду и сел дописывать докладную. Думая о том, как зарегистрировать административное нарушение на Губенко, который молча сидел на заднем сидении машины, Алексей немного нервничал. Он то и дело почередно посматривал в зеркало на Королева, гнавшего сзади Мазду, и на самоуверенно улыбающегося Губенко. У ворот специальной стоянки Алексей притормозил и подошел к Королеву. «Значит так, Коля, он оглянулся на служебную машину, из которой выходил Губенко. Ты остаешься с ним и по акту, как положено, сдаешь машину на хранение. Постарайся...» тянуть время не спеши скажи ему что протокол у меня а я на маршруте я понял ответил королёв только дотянем ли мы эту игру до конца смены один его звонок своим покровителем и гряди командир взвода будет тут как тут а к вечеру и на ковер вызовут оттянут как последних Этого мы не заслужили, сказал Алексей, по крайней мере не знаю как ты, а я буду держаться. Глав удержать подольше в руках административный материал. Возвращаясь на маршрут, Алексей пытался защитить свою позицию по отношению к Губенко и ему подобных. За время службы, хотя оно вкладывалось в небольшой отрезок времени, ему пришлось встретиться с разными нарушителями. Почти каждого из них он пытался понять, почему тот поступил именно так, а не иначе. Совесть для него была мерилом правоты, а в некоторых случаях она была даже выше закона. В душе Алексей считал, что закон – это временное правило, принятое людьми, а совесть – духовное, божественное начало. Нилов вырулил на главный проспект города и по радиостанции услышал голос оперативного дежурного ГАИ Николая Ходосевича. Он сообщил, что в городе проводится операция «Перехват» и «ищут угонщика красных «Жигулей». Чтобы заблокировать участок дороги, за которым Нилов был закреплен, необходимо было проехать еще с десяток километров. Но ситуация, сложившаяся в те минуты подсказывала ему иное решение, идущие в разрез с должностной инструкцией. Он включил мигалку пересек сплошную черту дорожной разметки вывернул машину на обратную полосу дороги которая вела к месту происшествия вновь заработал эфир кто-то из инспекторов докладывал что у гонщик жигуей движется на большой скорости по направлению к проспекту 26 я центр перекройте движение преступнику грузовым транспортом и «Оружие применяйте при полной безопасности для граждан», – отвечал ему оперативный дежурный. «Волнуется, Николай Иванович», – подумал Алексей. «Не дай бог, пуля дура срикошетит, может зацепить прохожих. Тогда не поздоровится ни тому, кто стрелял, ни тому, кто руководил операцией. А до пенсии Ходосевичу всего ничего».